Глава 22. Ошибка меняет жизнь. События, которые полностью перевернули тихую книжную жизнь префекта апостольской библиотеки, связаны с одним весьма курьезным случаем. В 1918 году было образовано новое государство, известное как Польская Республика или Вторая Речь Посполитая. Святому престолу было необходимо понять, какие настроения царят в этой пока никому неизвестной молодой стране, которая уже успела объявить о независимости, но еще оставалось под фактическим австро-венгерским контролем. Каким образом строить отношения? Папа Бенедикт XV подыскивал опытного дипломата. Представить кандидатуры было поручено римской курии. К этому времени дона киллерати уже успел прослыть в Ватикане весьма образованным и начитанным человеком. Все знали, что священник владеет несколькими языками. Незадолго до этих событий один из куриальных сановников заходил в кабинет к префекту библиотеки, получить от него какие-то документы. Бросив взгляд на стол Ратти, иерарх увидел лежащие на нем бумаги, в которых фигурировало слово «краков». Несколько позднее, вспомнив об этом, архиепископ убедил сам себя, что дон Аброджо знает польский язык, о чем и поспешил сообщить святому отцу, с гордостью заявив, что требуемую кандидатуру он подыскал. Довольно оказались все, кроме самого Акилли Ратти. Папа был рад, что наконец-то закроется вопрос с отправкой Нунция в Польшу, у которой уже сложились крайне напряженные отношения с Россией и Украиной. Куриальный сановник был весьма удовлетворен тем, что выслужился перед его святейшеством, а вот Аброджо, который знать не знал польского языка, находился в полном недоумении. Перечить решению папы он, впрочем, не стал и был вынужден отправиться в Польшу, не имея ни малейшего представления о том, что и как он будет там делать. Столь ответственное назначение, конечно, обещало и возведение в сан епископа, что вскоре и произошло. Однако дона Ратти такое положение дел, хоть и порадовало, но не утешило. К церковной карьере он никогда особо не тяготел, а расставаться с полюбившимися ему книгами и старинными манускриптами ему совсем не хотелось. Так или иначе, но новый испеченный епископ отправился в Польшу, где его ждала весьма насыщенная повестка. Во-первых, было необходимо пресечь любые преследования польского литовского духовенства, что требовало изрядной смекалки и определенных дипломатических талантов. Во-вторых, всего через пару лет после образования Второй Речи Посполитой на Варшаву двинулись отряды большевиков, что означало очередной военный конфликт. Акиль Рати отправил папе Бенедикту письмо, в котором просил его святейшество призвать весь мир к молитвам за Польшу. Нунций стал единственным иностранным дипломатом, не покинувшим территорию страны в столь неспокойное время. Независимо от личных интересов и предпочтений, иерарх любую работу старался выполнять с полной самоотдачей, нередко увлекаясь процессом. Видя, что обстановка накаляется, Ратти обратился к святому отцу с просьбой разрешить ему поездки в Советскую Россию на переговоры, аргументируя это тем, что он успел овладеть неплохой теоретической базой и ознакомиться с этим также достаточно новым государством. На все подобные предложения папа отвечал решительным отказом. К тому времени он тоже успел понять, какие последствия принесла Октябрьская революция. Бенедикт XV так прямо и отвечал акиль что Святому Престолу нужен дипломат, а не мученик. Тем не менее, Нунций всячески пытался вести переговоры и поддерживать связь с Советским Союзом на бумаге. Выбранная тактика успеха не принесла. Напротив, она привела к негативным последствиям. Большевикам не очень-то хотелось налаживать какие-либо контакты со священнослужителем, отчего все приходящие от них письма больше напоминали отписки. Зато польские власти связи Ратти с Россией совсем не оценили и стали требовать его высылки из страны. Все попытки иерарха показать себя искренним другом Польши не увенчались успехом, и в конечном итоге Святой Престол отозвал епископа обратно в Ватикан. Возвращение иерарха отнюдь не воспринималось как позор. Папа Бенедикт считал, что Нунций потрудился весьма неплохо и сделал все, что в его силах. Через некоторое время понтифик назначил трех новых кардиналов. В их числе был и Амброджи. Возложив кардинальские береты на голову каждого из них, папа пророчески пошутил, что сейчас все трое носят красные шапки, но одного из них она однажды станет белой. Позднее так и произошло. А пока новоназначенный кардинал получил очередное повышение. На этот раз ему предстояло возглавить самую крупную епархию Италии – Миланскую. На новом посту иерарх пробудет совсем недолго и не успеет предпринять сколько-нибудь значимых шагов. Всего через полтора года после назначения Килля Ратти папа Бенедикт скончался, а кардинал прибыл в числе прочих в Секстинскую капеллу на Конклав и уже не вернулся обратно в Милан. Избрание архиепископа Милана на папский престол стало не только результатом компромисса после долгих переговоров, но и попыткой повлиять на внутренние дела в Курии. Не будет преувеличением назвать такое решение и подковерной интригой. К моменту проведения очередного конклава пост государственного секретаря занимал кардинал Петро Гаспарри. Утром пятого дня иерарх, разделявший позицию умеренной либерализации, подошел к Акелератти и сообщил, что всех своих сторонников он призвал отдать голоса в пользу архиепископа Милана. Для амбо считавшего всю жизнь, что библиотека — это предел его мечтаний, данное известие стало настоящим шоком. На этом новости не закончились. Как оказалось, сторонники Гаспари на самом деле совсем ими не являлись. Напротив, иерарх чем-то успел досадить большинству из умеренного крыла. Кардиналы снова пришли к архиепископу Миланскому и сообщили, что будут голосовать за него, но просят не продлевать полномочия государственного секретаря после своего восшествия на престол. На этот раз Акиль рати совсем растерялся. Последний год его интересовали только два вопроса. Как максимально деликатно убрать с должности тогдашнего префекта Амбразианской библиотеки в Милане, чтобы тот не обиделся, и возможно ли управлять архивом самому, будучи кардиналом? Ни о каком папстве иерарха не помышлял. А уж когда кардиналы-выборщики начали склонять Аброджо к принятию на себя верховной власти и с порога предлагать сомнительные махинации, то он совершенно перестал понимать, что происходит. К государственному секретарю архиепископ Милана никаких претензий не имел и вообще не считал нужным начинать понтификат с каких-либо перестановок. «Ваше преосвященство, я надеюсь и молюсь, что среди столь достойных кардиналов Бог усмотрит себе кого-то другого. Но если выберут меня, то я действительно назначу кардинала Гаспари своим секретарем», спокойно сказал Ратти. Обдумав слова иерарха, Кардиналы все же пришли к выводу, что кандидатура столь образованного и незамешанного ни в каких интригах человека будет самой наилучшей, и в конечном итоге проголосовали за него. Конклав и без того изрядно затянулся. На вопрос, согласен ли он принять каноническое избрание, Амброджио Дмиана Келлератти никак не мог ответить и молча смотрел в одну точку долгих две минуты. В итоге, собравшись с духом, кардинал произнес Несмотря на мое недостоинство, которое я глубочайшим образом осознаю, я принимаю ваш выбор и под аплодисменты преосвященных избирателей удалился в комнату плача.